Московский киноцентр под прозрачным куполом, вечерами светившимся изнутри и средь бела дня приковывал взгляды. Построенный лет десять назад, он все еще выглядел так, будто с его округлых стен с эффектом хромированной стали только вчера убрали леса. Архитекторы спроектировали здание на возвышении и опоясали гранитные лестницы, поэтому уже издалека киноцентр впечатлял необычной формой и казался крупнее своих размеров. Пусть и близко к дороге он стоял недосягаемо, позади ослепительных софитов и вездесущих кранов для телевизионных трансляций. Они тянулись по обе стороны красной дорожки, которую снаружи было не разглядеть из-за зрительских трибун и высоких плотных ограждений с символикой ММКФ. Ширины тротуара не хватало, чтобы вместить гостей Организаторов, сотни человек охраны, репортеров, фотографов и ассистентов, сопровождавших звезд. Отчего пришлось захватить половину проезжей части. В торжественный первый и последний день фестиваля движение автомобилей по этой и прилегавшим улицам было запрещено, кроме машин участников церемонии и служб технической поддержки. Когда Элвис ступил на дорожку, она была влажной от дождя. С утра то и дело накрапывало сквозь солнце, но темные пятна быстро просыхали на жаре. Собиравшийся в начале лета московский форум выделялся среди других смотров и кинонаград «Оскара», «Берлинале», конкурсов в Каннах или Венеции. Здесь принимали фильмы не только за прошлый год, но и те, что успели выйти в прокат в этом сезоне. Причем симпатии жюри нередко склонялись в пользу не картин тяжеловесов, а много обещающих дебютантов и оригинальных лент, которые не попали в число популярных и кассовых. На это и рассчитывала музыкальная корпорация, представляя фильм с Пресли на ММКФ. Шансы получить награду, имевшую статус международный, тут были выше и заодно позволяло оценить потенциал картины для будущих фестивалей. Элвису такие нюансы были неведомы, а внешние атрибуты совпадали. Площадка под ногами, затянутая красным, бурлила от мужских смокингов вокруг, как черно-белое домино. Они оттеняли экстравагантные наряды дам, превращавшие любую кинематографическую премию в живую выставку ювелирных и модных домов. В звездной толпе растворялась и направляла ее безликая армия пиар-агентов. Помощники... Расстилали шлейфы для эффектных кадров, носили личные вещи и телефоны знаменитостей, разбирались с приглашениями и, главное, приводили своих подопечных к объективам фото и телекамер. На церемонию Элвис приехал один. ММК хотела укрепить имидж завидного холостяка, а любая спутница даже из актрис-партнерш по фильму вызвала бы ненужные толки. В машине его сопровождали три ассистента от корпорации. Наталья с Дмитрием должны были появиться позже. Часть гостей прилетала в Москву к определенным кинопоказам. Самые маститые и вовсе под занавес к распределению наград. Поэтому Элвису вдруг пришло на ум, что открытие фестиваля, на котором он побывал раньше, напоминало репетицию сегодняшнего действа. Кто скатился с орбиты или еще не поднялся достаточно высоко, прессе были неинтересны и томились в толчее в компании своих агентов остальные счастливчики неспешно дефилировали между ложами для журналистов расточая улыбки и благодушие элвис был на расхват и неприметными как тени провожатыми он лавировал в строю репортеров и раздавал бесчисленные интервью тем на кого ему деликатно указывали. Фотографы, зазывая отовсюду, выкрикивали его имя, и едва он покидал одну группу, как оглушительно просили к следующей. Элвис наслаждался вниманием. Он послушно позировал, сколько требовалось, а потом долго расписывался для поклонников. В зале организаторы распределили места, исходя из того, как значимы были персоны. Пресли посадили в центре на третьем ряду с Натальей и Дмитрием. Обнявшись с ним, Дима пошутил. «На дорожке к тебе было не подступиться». Люди общались, портеры балконы заполнялись медленно, и Элвис воспользовался возможностью осмотреться, пока Наталья комментировала в полголоса. Из иностранцев были преимущественно европейцы, хотя мелькало и немало азиатов. И иногда слуха касался лос-анджелесский акцент, характерный для Голливуда. Награждение началось с наименее важных номинаций. В работе художника по костюмам они уступили фантастической саге, что было предсказуемо. Потом чествовали виртуозный звук, свет, монтаж. Под общие аплодисменты и одобрительные возгласы близких коллег на сцену поднимались те, чьи лица всегда остаются за кадром. Одни шли с легкостью и достоинством, словно давно привыкли к славе. озаривший их мимолетно. Другие, очевидно, смущались и, получив свою долю признания, спешили затеряться среди публики. Чем ближе было к объявлению лучших актеров, тем напряженнее Элвис ждал этого момента. Он не думал выиграть. Посмотрев все картины, с которыми предстояло состязаться, Пресли высоко их оценил и поэтому не питал особых надежд на победу. Но уже то, что его назовут в числе претендентов, наполняло Элвиса гордостью и эйфорией. Он рассеянно следил, не запоминая, как вручали статуэтки за роли второго плана, и перекинулся с Натальей короткой похвалой, когда назвали основную актрису. Но едва грянули фанфары, возвещавшие очередную категорию, все вокруг стало обостренным и отчетливым. Пара ведущих... новая для каждой номинации вынесла из-за кулис традиционный конверт, перевязанный шелковой лентой. Как и их предшественники, они умело дразнили аудиторию набором заготовленных шуток. А затем перечисляли соискателей с такой интригой и энтузиазмом, словно эти имена держались в строжайшем секрете. Кроме фильма Натальи, выдвигались еще три — исторический, биография, и социальная драма. Пока на экранах по бокам аванс-сцены мелькали эффектные кинокадры, камеры телетрансляции крупным планом выхватывали номинантов, понуждая встать и приветствовать зал под бурные овации. Когда дошли до Пресли, он отдал скромный поклон и, вернувшись в кресло, чуть быстрее соперников почувствовал прикосновение Натальи в поддержку. Ведущие тянули, Кокетничали и не вскрывали конверт. Хотя и страстно желал награды, Элвис так убедил себя, выберут кого-то еще, что прозвучавший Элвис Пресли рассвет стрельнуло мимо, не затронув. Лишь направленный на него вал аплодисментов, счастливые лица Натальи и Дмитрия рядом и собственный профиль на экранах заставили двинуться по проходу между одобрительно свистевшими зрителями. Будто в полусне он шагнул за рампу. Получая фигурку из золоченого металла, Элвис чутко отметил, какой холодной тяжестью она легла в руки. И как резко смолкли фанфары. Выполнив свою миссию, ведущие традиционно уступали микрофон лауреатам. Так что сейчас Пресли был один на один с публикой. С бьющимся сердцем и головокружением от радости и волнения он посмотрел в притихший зал, и подавил дрожь из-за подступивших эмоций. Уверенный, что это ему не пригодится, Элвис не готовил благодарственную речь, а по той, которую прислали спичрайтеры из ММК, небрежно пробежался. Теперь же он лихорадочно пытался воскресить в памяти все, что было принято говорить в подобных случаях. «Большое спасибо!» Неожиданно твердый для него самого голос Пресли разлетелся от портера до купола киноцентра. Я благодарен жюри фестиваля за эту почетную награду. Получить ее – большая честь для меня, как и удовольствие быть сегодня вместе с вами. Но этого никогда бы не произошло. Этого никогда бы не произошло без тех особенных людей, которые поверили, несмотря на трудности, приняли меня. Я хочу сказать спасибо съемочной группе и особенно нашему режиссеру, «Наталья Альновой. Это потрясающая женщина. Ее удивительное терпение и настойчивость превратили мою мечту в реальность». Воодушевленный тон Элвиса и искренний жест, когда он протянул, словно передавая, сверкающую статуэтку, вызвал теплый отклик в зале. Наталье ничего не оставалось, кроме как по просьбе Пресли показаться публике. Подождав, Элвис продолжил, взвешивая слова, чего они медленнее складывались во фразы, но производили больший эффект. В жизни каждого из нас бывают моменты, когда выпадает шанс сделать то, чего ты прежде не совершал. Важно не упустить его, но иногда стремления недостаточно. И бесценно, если находятся союзники, способные разделить твою надежду на успех. Я благодарю всех, кто работал над проектом. «Вложил в него свой талант и энергию и помог мне завоевать эту награду. А также не могу не выразить глубокую признательность Международной музыкальной корпорации за эту уникальную возможность. Спасибо». На миг, с гордостью взметнув вверх статуэтку в зажатой ладони, Элвис возвратился со своей ношей в зал. Он едва слышал, что ему говорил Дмитрий, как приглашали новых награждённых, и овладел собой только на номинации за режиссуру. К его разочарованию Наталью не отметили. 13 Тринадцатый за вечер Святой Георгий ушел к постановщику сюрреалистической новеллы. Звание лучшего фильма тоже присудили другой картине, тем самым награда Пресли оказалась единственной из всех, на которые претендовали. После церемонии они стояли, дожидаясь, пока публика с задних рядов выйдет в фойе через узкие двери. Хотя там надолго образовалась пробка, поговорить им не удалось. Наташу и Элвиса без конца отвлекали, и они благодарно улыбались и пожимали руки тем, кто задержался их поздравить. Раскрасневшийся Альнов был рад за прессли чуть ли не больше его самого. Против потока из амфитеатра к ним пробиралась Даша. «Элвис, поздравляю!» Она обняла его за плечи и, потянувшись, поцеловала в щеку. «Это была великолепная речь!» «Спасибо. Признаюсь, я в жизни так не волновался. Без вас обеих я бы не справился. Я уже говорил Наталье». Элвис ответил похвалой на похвалу. «Это и ваша награда тоже, не только моя». «Тогда замолвите в следующий раз перед жюри Словечко. У меня такой нет». Она приняла от него статуэтку рассмотреть поближе. За спиной появились два ассистента. «Мистер Пресли, вам пора на фотографирование и интервью для аккредитованных журналистов, «В пресс-зоне нужно быть через 10 минут. Пройдите, пожалуйста, за мной». «А вы не идете? Элвис обратился к Наташе. «Нет. Но мы увидимся потом на вечеринке. Если понадобится кто-то из съемочной группы, нас позовут. Это ваш час. Вы заслужили». Дмитрий добавил. «Не удивлюсь, что на банкет ты приедешь и раньше. Тут расстояние всего пары кварталов, но они как-то странно пропускают машины, а у лауреатов всегда приоритет». Та же помощница, в чьи руки теперь переместилась награда, попросила поторопиться. И, вкусив еще толику поздравлений от Натальи, Альнова и Даши, Элвис смешался с толпой, чтобы вскоре влиться с ней под кирпичные своды грохочущего музыкой арт-центра, где каждый год проводили неформальный прощальный ужин в честь завершения кинофестиваля.